«Глава пятая. Олеся. Поехали!» Рычит Денис на меня, а я киваю. Что ж, заслуженно. Хотя и он тоже не паинька, чтобы его вести ближним путем. Мужчина закидывает мою сумку в багажник и садится за руль. «Ты так и будешь стоять? Или все же поедем?» Говорит он, открыв мне дверку машины изнутри. «Да еду, еду!» Оглядываясь назад и вижу бабушку, хитро улыбающуюся мне вслед. «Вот уж ты придумала, Евдокия!» Что ж мне в этой Москве делать? Я ж там как белая ворона буду. Сажусь в автомобиль, вдыхая дорогой запах одеколона и кожи салона. Да, этот Денис не бедный. Даже очень. Вот же не повезло. Тем сильнее я буду выглядеть на фоне его простофилий. Пристегнись. Ехать двое суток. На ночлег остановимся только следующей ночью. Если захочешь перекусить, говори. Заедем куда-то. Ну так, чтобы быстро. «Мне на работу нужно быть в понедельник. Как раз должны к утру доехать». «Хорошо». Киваю я тихо. Денис выворачивает руль и, подняв пыль, уезжает от моего дома, оглядываясь, понимая, что, наверное, не скоро его увижу. И бабушку. Утирая скупую слезу и отворачиваясь к окну. Так быстро все произошло, и даже не успела понять, что и как. А уже сижу в автомобиле, по сути, незнакомого мне мужчины, который везет меня в огромный город. Страшно до дрожи. Ещё грустно. Не понимаю, как бабушка меня могла доверить первому встречному. Нет, у неё, конечно, есть дар предвидения. Но чтобы вот так... После смерти родителей она взяла меня на воспитание и с тех пор никогда не отпускала из вида. Мне было всего два, когда их не стало. Я даже не помню ничего из прошлой жизни. Но бабушка старалась дать мне всё. Образование, знания по травам и знахарству. Изучала со мной языки. Будто знала, что когда-то я все же отправлюсь далеко из этой деревни, и мне все это пригодится. Мы с Денисом едем молча. Он не пытается заговорить, ведь все еще злится на меня за мою выходку. А я не стараюсь разбавить тишину, понимая, что нам нужно свыкнуться с мыслью, что наши жизни теперь изменится. Мы выезжаем на трассу, и мужчина включает негромкую музыку. Я прикрываю глаза и сама не замечаю, как засыпаю. Просыпаюсь я уже, когда солнце довольно высоко. Денис все так же ведет машину спокойно, глядя на дорогу. Но я замечаю, как он устал. Глаза покраснели от усталости. Руки напряжены. «Тебе нужно поспать», — говорю я тихо. «А, проснулась мелкая», — усмехается мужчина. «Некогда спать. Торопимся». «На тот свет торопишься?» «Я же вижу, как ты устал». С минуты на минуту уснешь прямо за рулем. Денис хмурится, а потом вздыхает. «Ладно, ладно, через несколько километров будет гостиница и кафе». Уедим, и заодно отдохнем пару часов. Не ожидай, что мужчина так быстро согласится, я медленно кива. Надо же. Вербицкий умеет прислушиваться. Левдакия его так напугала своим даром, что он теперь и меня будет бояться. Что ж, это было бы неплохо. Как Дениса сказал, уже через полчаса мы подъезжаем к небольшому зданию, на котором большими буквами красуется надпись гостиница. И снизу более мелким кафе. Да, хозяева решили не заморачиваться названиями. Оно и верно. Не каждому сонному путнику будет понятно, что это, если написать прямым текстом. «Пошли, мелкая!» Бросает мужчина, открывая дверь. Я выпрыгиваю вслед за ним и бурчу. «У меня есть имя». «Да, помню, я помню. Олеся». «Именно». «Ну тогда шагай, Олеся. Мы уже не в лесу. Тут некогда тратить часы на прогулки. Время – деньги». Киваю, понимая, что придется подстраиваться под ритм большого города Вербицкого, в частности. Интересно, кто быстрее? Мы заходим в кафе и быстро, перекусив, поднимаемся наверх. Твоя комната рядом с моей. Заходи. Нужны вещи с машины? Да, было бы неплохо. Киваю я. Иду вниз, но Денис меня останавливает. Так куда? Хмурится он. Так за вещами. Там щетка, паста, шампунь. Я сам. На, ключи от комнаты. Я беру из теплых пальцев связку и благодарно киваю. Зайдя в номер, я оглядываюсь и удивляюсь роскоши. Все такое светлое. Новые, модные, аж страшно прикасаться. На, держи. Заходит Денис, ставя передо мной сумку. Спасибо. Благодарю я, а тот уже лишь хмыкает. Четыре часа, Олеся, потом выезжаем. Хорошо. Мужчина еще раз окидывает меня взглядом, а потом уходит, прикрыв за собой дверь. Я тут же щелкаю ее на замок и подхожу к сумке. Найдя все предметы ухода, я быстро моюсь душе и, завернувшись в теплый халат, ныряя под одеяло. Растегиваюсь на кровати, ощущая приятное расслабление в теле и снова засыпая, даже несмотря на то, что солнце слепит даже сквозь закрытые шторы. Присыпаюсь я от громкого стука в дверь. Олеся, выходи! Пора ехать!» Я вскакиваю, оглядываюсь по сторонам. «Где я?» «Ох, точно!» Быстро натянув на себя первый попавшийся сарафан, я хватаю сумку и выбегаю из комнаты. «Я готова!» — сообщаю я недовольному мужчине. «Я же говорил! Четыре часа!» он. «А ты проспала все пять!» «Или ты!» Усмехаюсь я в ответ. «У меня же нет будильника!» Денис останавливается и с прищером оглядывает меня. Молча качает головой, а потом выдает. «Ты слишком много болтаешь, мелкая! Мне это не нравится!» Я пожимаю плечами равнодушно выдаю. «А я родилась не для того, чтобы нравиться таким, как ты!» «Это каким это?» Позволь спросить. «Да что это с ним?» «Из той ноги стал. Слой такой!» «Таким нервным!» Отвечаю я и, обойдя мужчину, шагаю дальше. Мы садимся в успевшую немного остыть машину и снова отправляемся в путь. Я, надувшись, смотрю в окно, а мужчина постоянно отвечает на звонки, которые поступают чуть ли не каждую минуту до самой глубокой ночи. Деловой какой. Эту ночь на ночлег не останавливаемся, как ты уже могла понять. Сообщает мне Денис, аякивая. Только не врежься никуда в таком-то состоянии. Сину, я недовольна. Чувствую, что мужчина практически не отдохнул. Может быть, ужасы снились, а может, совсем не спал. Но, но чем темнее становится за окнами, тем более уставшим выглядит Денис. Только я думаю, что нужно бы настоять на своем. Остановиться где-то. Как на дорогу выбегает лиса. Кричу, понимая, что сейчас мы задавим бедное животное. Но Денис моментально реагирует, ударив по тормозам. Черт! Что это было? Кажется, лиса. Тяну я, чувствую, как меня трясет. Поворачиваясь к мужчине, вижу, как побленело его лицо, а руки вцепились в руль. «Денис, тебе нужно отдохнуть, но мне некогда», уже менее уверенно тянет мужчина. «Я и так много пропустила из-за... неважно». «Да, знаю я, но у меня есть вариант», сообщаю я ему. «Какой же?» Немного расслабившись, спрашивает мужчина. «Заводи машину и найди ближайшее кафе. Увидишь». Денис внимательно смотрит на меня, слегка причурявшись. Вот размышляет, что я задумала. Но потом кивает. Ладно, знахарка, поехали. Меня радует, что он хоть немного начал мне доверять. Вербицкий правда слушается меня, подвозя нас к маленькому придорожному кафе. Это сойдет? В самый раз. Соглашаюсь, я довольна. Мы выходим из автомобиля и шагаем внутрь. Звякнувший колокольчик на входе сообщает сонному вармену о ночных посетителях. Здравствуйте! Рады встречать вас в нашем кафе приветствует нас паренек за стойкой. Судя по выражению его лица, не сильно он и рад. Видимо, перебили сладкий сон. «Здравствуйте!» — кивает Денис, я молча подхожу к стойке. «Чем могу быть полезен? У нас есть горячий ужин. Еще могу предложить комнату для ночлега». Денис бросает взгляд на меня, а я резко заявляю. «Нам нужен ужин и стакан кипятка». «Стакан чего?» «Кипятка!» — повторяю я. «Это вода такая, сильно горячая». Объясняю я непонятливому бармену и слышу тихий смех Дениса за спиной. «Хорошо, я понял. Я знаю, что такое кипяток», — отвечает парень. «Садитесь. Через минут десять все принесу. Но его нужно сразу». Вставляю я еще одно поручение, чем заслуживаю недовольный взгляд паренька. «Хорошо», — к муреце бармена уходит. Мы саживаемся за стол, и сразу же паренюк ставит перед нами стакан кипятка. «Вот то, что нужно. Приятного!» Борчит тот и уходит. Я же достаю маленький мешочек сумки и, смешав небольшое количество нужных трав, всыпаю их в стакан. Готово. Пей. Подвигаю я чай к Денису, и тот недовольно принюхивается. Что это? Это то, что тебе поможет не уснуть в пути. Пей пока горячее. Мужчина обреченно вздыхает и делает глоток. Распробовав, он понимает, что нет в стакане ничего ужасного и добивает заваренный мной чай. Ну вот, а теперь поешь и почувствуешь прилив сил. «Хорошо бы!» — тянет Денис. «Нам тут же приносят ужин, и мы принимаемся за еду». К окончанию трапезы я замечаю, как взгляд мужчины становится яснее, и тело наливается энергией. «Мне и правда лучше!» «Спасибо!» — кивает тот, а я улыбаюсь. «Принимаю!» Мы смотрим друг на друга в глаза, и я понимаю, что это впервые между нами. Такая идея, словно мы друзья. Разорвая взгляд, опустив его в тарелку, и доедаю свой ужин. Расплатившись, мы выходим на улицу, И снова садимся в машину. Как долго эффект от этого чуда-чая будет длиться? Ну, примерно сутки. Правда, там есть одно «но». Тяну я. О, боги! Мог бы сразу спросить. Конечно, будут последствия. Какие? Да ничего страшного. Просто бесконтрольный аппетит в течение следующих суток. Организму нужно будет восполнить потраченные силы. А, ну это нормально. А то я уж напугался. Усмехается мужчина, я хмыкую. «Ну, некоторые девушки в деревне так и сказали бы». «Действительно. Нас в городе тоже таких много». Я улыбаюсь и отворачиваюсь к окну. Звезды освещают нам путь. И я не замечаю, как засыпаю, зная, что теперь-то мы точно уже никуда не врежемся. Будет у меня громкие сигналы машины и шум города. «Вы же приехали?» Смотрю в окно и вижу дома, людей, светофоры. «Боже! Неужели правда столица?» «Проснулась?» Бодрым голосом спрашивает Денис. «А я киваю-зеваю». Нужно было и тебе чаю того бахнуть. Улыбается он, выкручивая руль направо. Да уж. Кивая, я понимаю, что не хотел бы терпеть мужчину. И его бы всю ночь. Скоро приедем. Нужно заехать в офис. Говорит Денис, отчего я аж подпрыгиваю. Сразу на работу? Я думала, ты дашь мне время отдохнуть? Привести себя в порядок после дороги? Оглядываю свои спутанные длинные волосы и не слишком свежий сарафан. Олеся, я же говорил, мне срочно нужно подписать документы. Ты да нормально ты выглядишь. Поверь, мой костюм после прогулки в лесу не лучше. Усмехается мужчина, оякивая. Ну, а что ты хотела, Лися? У тебя здесь нет никаких прав. Уже через полчаса мы подъезжаем к высокому зданию с блестящими окнами в утренних лучах солнца. Я выхожу из машины и поправляю сарафан. Не так неудобно, что хоть сквозь землю провались. Но Денис, похоже, даже в рваном грязном костюме чувствует себя на вершине. Вот уж поистине царь городских джунглей.